Глава 7. Сухой гул мотора и шум дорожного движения. Жесткий ковролин сиденья Светящие в спину лучи золотистого солнца. Первые пару секунд после возвращения в реальный мир Харьюки не мог сообразить, где находится. Лишь проплывающий за окном пейзаж помог вспомнить, что он едет по улице Мэйдзи на беспилотном автобусе кольцевого маршрута. Несмотря на целую череду неожиданных поворотов, битва заняла от силы часа полтора, так что в реальном мире не прошло и 5 секунд. Хараюке, впрочем, казалось, что счёт шёл уже на дни. Судя по тому, что все молчали, такое же ощущение посетило и его товарищей. Лишь когда автобус остановился на светофоре, со своего места встала Фука. «Мы действительно очень многое пережили», И в первую очередь я хочу вас всех поблагодарить. Других пассажиров в автобусе не было, поэтому она говорила настоящим голосом, обводя легионеров взглядом. На следующей остановке мы все выходим, переходим дорогу и едем в обратную сторону. Полагаю, многим из вас хотелось бы высказаться, однако все подробности будут на встрече Легиона после возвращения в Сугинами. Есть! Ответила Чиури, сидевшая рядом с Харуюки. Затем она вытянула голову, обвела салон взглядом и шепотом добавила. «Точно! Снежки ведь здесь нет!» Не все бойцы ехали на автобусе. Бушутан и олив в граб, как и договаривались, подключились из иного места. А Черноснежка и Ника, как совсем не договаривались, безрассудным образом ворвались в бой. Скорее всего, они ехали за автобусом на такси, так что у них были все шансы встретиться на остановке. «Учитель, я попробую связаться с сэмпаем», – проговорил Харуюки, щёлкая по виртуальному рабочему столу. «Нет, этим займусь я», – ответила Фука, поворачиваясь к нему. «Для тебя, Ворон-сан, есть другая работа». «А какая?» Харуюки услышал, как товарищи по Легиону чуть не попадали с мест. Но только он начал паниковать, как догадался. «Ах да! Я же должен попросить Кобальт и Манган проверить список противников!» Именно в этом и заключалась цель сегодняшней операции. Неганебилос всё-таки победил. Пусть дорога к победе и оказалась и тернистой. Это значило, что права на территорию Минато-3 уже отошли от осциллаторий Юниверс Неганебилос. И белые легионеры потеряли возможность скрывать себя из списка противников. Если в списке окажется хоть кто-то из общества, всем станет известно, что Белые легионы общества — это одна и та же организация. Однако список должен был проверить высокоуровневый нейтральный бёрстлинкер. Важное поручение взяли на себя дуала Леонидов — Кобальдблейд и Mangan blade Прямо сейчас они находились в токийском городском художественном музее Тэйям на самом краю Мината-3, и уже наверняка успели проверить список. Рука Харуюки мгновенно похолодела, но он всё равно открыл приложение для звонков и запросил голосовую связь с Кобальдблэйд, вернее, Токана Утикота. Уже через три десятых секунды связь установилась, и Харуюки заговорил хриплым из-за пересохшего горла голосом. «Простите, это Арита!» «Что... что у вас там, Кото-сан?» «Начнём с другого!» Раздался в ответ обиженный голос кота вынудив Харуюки втянуть голову в шею. «Почему битва за территорию заняла целых пять секунд? Из-за вас нам с Юки пришлось ускоряться несколько раз!» «Это в двух словах не объяснить. Подробности сообщим позже. Так что насчёт списка?» Харуюки понял, что именно услышит в ответ... Ещё по короткому молчанию. Не может быть, уже начал мысленно шептать он, когда в голове послышался ответ кота. "Ов. Там не было ни одного Берстлинкера из вашего перечня членов общества. Никаких покровов вам сорвать не удастся". Сознание заволокло белой пеленой. Хараюки не знал, что сказать. Почти все бойцы оказались на пороге окончательной гибели, затем сильно пострадали в битве но всё же сумели чудом вырвать победу, которая оказалась бессмысленной. Правда отказывалась укладываться в голове. Хотя на самом деле Харуики уже отчасти предвидел такой исход. Белый Легион ждал их и успел тщательнейшим образом подготовиться к нападению. А раз так, нечего удивляться тому, что они попросили Растаджикса, Салферпота и так далее заранее покинуть территорию. Наверное, Харуюки серьёзно не задумывался об этом раньше просто потому, чтобы не потерять волю к битве. Однако сейчас ничем не мог возразить Кота. «Ясно», — кое-как сумел ответить он. «На самом деле, наблюдателю не стоит так выражаться, но...» Продолжила Кота на тон ниже. «Мне тоже очень обидно. Впрочем, должны быть и другие способы. Желаю удачи в бою, Неганебилос». «Спасибо», – прошептал Хоро-Юки, немного приходя в себя. «Кстати, если встретитесь в музее с Трелидом, передайте ему спасибо. Я с ним, конечно, тоже свяжусь, но именно благодаря невероятным усилиям...» «Хорошо. Юки тоже просит передать, чтобы вы держались. До скорого». На этом разговор завершился. хоро медленно выдохнул и поднял голову. Его друзья уже поняли, что именно услышат, но всё равно смотрели на него с надеждой. Харуюки так и не придумал, что сказать, и молча покачал головой. Автобус наполнился ощущением отчаяния и тоски. хароюки снова свесил голову. Чиири похлопала его по спине, но ему еле хватило сил слегка кивнуть. На планах сорвать покровы с общества через список противников можно было ставить крест. Да, Кобальд Блэйд сказала, что есть и другие способы, но никаких частных методов в голову Хоруюки не приходило. Но когда он уже решил, что им остаётся лишь броситься в самоубийственную атаку на святая святых остеллаторий, локальную сеть частной женской школы Этерна... «Простите!» — вдруг раздался тихий голос. Хоруюки перевёл взгляд и увидел, что рядом с кусака Берин, на лице которой, как всегда, было плачущее выражение... Сидит поднявшая руку Нага На девушке тут же собрались все взгляды, и Сихока от испуга чуть не опустила руку. но ну, затем крепко сжала губы, набрала побольше воздуха и продолжила. «Я не знаю, сгодится ли это за доказательство, но...» «Говори, Шокотян, мы готовы вцепиться в любую соломинку», подбодрила её Фука. «Хорошо». Сихока кивнула. «Понимаете, когда...» Нас окружили демоны, и мы попали в отчаянное положение. Я поняла, что могу только прятаться за вашими спинами. Поэтому решила оставить хоть какую-нибудь память о нашей битве. Желательно материальную. Рука Чиури на спине Харуюки сжалась так резко, что ущипнула его. Но когда Сихока договорила, боль просто вышибла из головы. Я записывала бой картой повтора. На ней видно, как Айвори Тауэр превращается в Блэквайса. Карта сойдет с доказательства? Продолжение следует.